День шестой. Вечером начните или продолжите вести дневник. Пишите каждый день или несколько раз в неделю. Особенно сосредоточьтесь, чтобы подробно изложить ваше разочарование и то, что вас расстроило или встревожило. Вы заметите, как негативные чувства вас покидают, и вам становится легче.